Часть 3. Хранитель Родины Бункер Во мне более чем достаточно драматического таланта и художественной выдержки, чтобы, заведомо зная финал, держать тайну до последнего. Все, что у меня есть в настоящий момент, это замкнутое кубическое пространство вокруг, комната 8 шагов в длину и ширину, высокий трехметровый потолок, плафон, тихо ракочущий молочным неоном. Солнечный свет не проникает сюда. На двух смежных стенах — макета оконных рам, декорация, обрамлённая тяжёлыми синими портьерами. В просветы вклеены фотообои, изображающие фальшивые виды из этих оскорбительно несуществующих окон. Один — на утреннюю Красную площадь, другой — ночной проспект Большого города с трассирующими огоньками машин. И живописной форточкой мартовским слуховым оконцем висит репродукция картины «Лёд прошёл», Промозглый изгиб серой речушки, небо цвета студеного свинца, земляной берег, охра, проталин, снег, березы, заречное поле, р ы ж е я как коровья шкура, и далекая кайма леса. Дверь в комнате настоящая. Из клепанного оружейного металла с круглым глазком и двумя мощными засовами. Может, поэтому комната напоминает военный бункер. Засовы выдвинуты, но дверь все равно не открывается. Слюдяной глазок всегда черен. Его окуляр закрыт шторкой, причем с недоступной мне обратной стороны. Глазок спланирован для удобства тех, кто находится снаружи. Раньше я просиживал у двери в ожидании, что черная оптическая глубина колыхнется светом, означающим, что запертый я остаюсь под наблюдением. Увы, ничто не дрогнуло в бездонной завораживающей мути. Боюсь, за мной просто нельзя подсматривать. Все-таки я — фигура сакральная. В одной из стен проложена шахта а п и щ и подъемника. н а р у ж у выглядывает лишь квадратная заслонка, похожая на печную. Подъемника живает четыре раза в сутки. Я говорю сутки, но это условное определение. У меня нет часов, чтобы определить время. Если в подъемнике, кроме прочей пищи, оказывается тарелка супа, я считаю, что наступил обед, а за пределами бункера день и ставлю в тетради галочку. Их 169, хотя, допускаю, несколько суток могло выпасть. Я не сразу вел календарь моего заключения. Я в заперти больше пяти месяцев, и на дворе март-апрель 2001 года. Не могу пожаловаться на качество кормёжки. Нормальная столовская пища. Стандартный завтрак, вермишель с котлетой, салат, чай. Обед, перловый, гороховый рисовый суп, пюре сарделька, хлеб, компот. Полдник, какао, ватрушка. Ужин, картофельная зраза со сметаной. Вариант оладьи с повидлом, чай. Гарнир иногда меняется, вместо пюре бывают каши. г р е ч н е в а я п ш ё н а я вместо супа бульон и л и щ и В условный четверг сардельку сменяет жареный хек. Еды мне хватает. Я регулярно клал в подъёмник сопроводительные записки с просьбой увеличить питьевую норму, но никто не отреагировал на мои просьбы. В бункере есть батарея. Тронутая ржавчиной труба чуть мироточит кипятком, что, впрочем, не отражается на отопительной функции. Я присвоил стакан, и теперь ставлю его под редки ржавые капли. Примерно за день он наполняется доверху. Месяца два назад я стал делать запасы. Конечно, хранить мясные продукты не получается, они протухают. Я откладываю только хлеб, и у меня скопилось до килограмма сухарей. Помыться в бункере невозможно. Проблемы личной гигиены решает большая упаковка ваты и пятилитровая канистра со спиртом. Раз в три дня я обильно смачиваю вату и обтираю тело. Иногда подливаю спирт в компот, балую себя коктейлем. Утром и вечером на подносе, кроме прочего, п р е б ы в а е т п о х у ч а я полоска жевательной резинки, заменитель зубной щетки. Для оправления большой и малой нужды имеется фаянсовое судно. Ниша подъемника разделена перегородкой. Сверху поднос с тарелками и стаканом снизу судно. Это в самый первый раз было стыдно, когда смятение духа незамедлительно сказалось на кишечнике. Сейчас все неловкости позади. В бункере превосходный письменный стол, натуральный дуб, вековая канцелярская конструкция, обтянутая поверху сукном. Один его угол разбит и выкрашен. Я пытался использовать стол как таран и долбил им дверь. Есть настольная лампа с зелёным абажуром. На сукне разложены книги, их пока шесть. Примерно через два месяца мне спустили книгу силы. Всколыхнувшую дикие надежды, бесценный раритет громовского мира не могли просто похоронить. Я даже отважился в записках шантажировать тюремщиц, что уничтожил редчайший, вероятно, единственный экземпляр. Пришли книги власти, смысла, радости, и я содрогнулся. Неоновый свет померк, и воздух бункера разом окостенел в горле колючим рыбьим хребтом. Я понял, ради чего заперт библиотекарь Алексей Вязенцев-Мохов. С небольшими интервалами я получил книги ярости и терпения. Всякий раз, поднимая заслонку подъемника, я молюсь, чтобы там не оказалось книги памяти — хоть и знаю, однажды это произойдёт. Такова воля Полины Васильевны Горн. В ящике стола валялось с десяток шариковых ручек, три простых карандаша и точилка. Кроме прочего, у меня шесть общих тетрадей, четыре в клетку и две в линейку. Одна тетрадь ощипана с конца. Поначалу я вёл со старухами бурную переписку. И в самый первый раз я подтёрся клетчатыми листами из тетради, а потом тюремщицы сжалились и спустили туалетную бумагу. В первую неделю прислали вату и спирт. расческу и электробритву «Харьков» со следами использования. Под ножами было полно седой и грубой, точно кабань й щетины. Наверное, старухи подбревали свои гормональные усы. Я долго не расставался с одеждой, но к концу месяца она насквозь пропахла потом. Я не выдержал и сложил ее в подъемник. Взамен мне дали больничную пижаму, халат и растянутые шерстяные носки. Для спанья у меня тахта, прочная, довоенная. Вместо подушки матерчатый валик под голову. п р о с т о н не и нет, зато имеется серое больничное одеяло. Кроме стола и тахты, в бункере есть кресло. Прекрасное кресло с мягкой спинкой. Правда, оно немного шатко, но это моя вина. Я разбил его о дверь, а затем снова сколотил. Устройство п и щ и п о д ъ е м н и к а не позволяет проникнуть в шахту. а том, чтобы поместиться в самой нише подъемника, вообще речи не идет. Как н е сворачивайся калачиком, м е с т о мужчине ростом метр девяносто в ящике размером с духовку «нет». Я внимательно изучил стенки ниши. Она вырезана в цельнометаллическом м брусе, который на манер лифта движется внутри шахты. Когда ниша совпадает с заслонкой, та открывается, и я могу достать пищу. В остальное время заслонка хитроумно прижата гранями бруса. Пользуясь книгой силы, я чуть отогнул заслонку и увидел за ней глухой металл. Неоднократно я пробовал ломать стену. За кирпичом начался бетон, и я оставил всякие попытки скоблить его щепкой. Вскоре в моем распоряжении появились маникюрные ножницы, но мне было жаль тупить их. Сейчас ритуал подкоп я формально исполняю алюминиевой ложкой, наполовину сточенной. Мой распорядок прост. Я пишу или читаю книги, терпение, р а д о с т и по настроению. Два раза в день я прилежно скребу ложкой стену, делаю подкоп, поужинав, укладываюсь на тахту и сплю, пока не заскрежещет подъемник. Я свыкся с видами из окон. У ночного проспекта я обычно читаю, а пишется лучше возле утреннего Кремля. Там письменный стол. В сути, ничего не изменилось с тех пор, как Полина Васильевна Горн впервые привела меня в бункер, бывшее книгохранилище. Тогда ещё мог выходить отсюда. Я гляжу на унылый пейзаж в деревянной рамке, и передо мной встаёт берег иной мутной реки. Если повернуться к воде спиной, пройти минут десять руслом оврага, то можно подняться к обугленному чистоколу, Ничто не напомнит о недавнем поселении героической обороне сельсовета крови и смерти. Стал пепелищем сельсовет, а глубокий овраг — братской могилой, навсегда у к р ы в ш е тела 13-ти ш и р о н и н ц е в и без малого 70-ти читателей терпил. Упершись руками в низкий подоконник, словно из-под лобья смотрел я, как под надзором хмурых работниц победители уносили с подворья трупы. К вечеру умерли все тяжелораненые, днём стонали, просили пить, метались, а на закате успокоились, затихли. Этих тоже снесли в овраг. Горн, опустив д е н щ и ц у Машу, самостоятельно выпотрошила сумки. В одной обнаружился портрет. Горн с хрустом его взломала. В нетерпении, раздавив стекло каблуком, ударами о стол выбила осколки. Выпала фотография и закружил над полом лёгкий бумажный листок с надписью «Опечатки».